Войны на вики прекратились еще и середины двадцатого столетия после ужасающих побоищ, в которых принял участие весь цивилизованный мир, которые обошлись в десятки миллионов человеческих жизней и в сотни миллиардов денежных расходов. Гений человека смягчил самые жестокие климаты, осушил болота, прорыл горы, соединил моря, превратил землю в пышный сад и в огромную мастерскую и удесятерил ее производительность. Машина свела труд к четырем часам ежедневной и для всех обязательной работы. Исчезли пороки, процвели добродетели. По правде сказать, все это было довольно скучно. Недаром же в середине 1932 столетия, после великого южноафриканского восстания, направленного против докучного общественного режима, все человечество в каком-то радостно-пьяном безумии бросилось на путь войны, крови, заговоров, разврата и жестокого неслыханного деспотизма. Бросилось, и бог весть, в который раз за долголетнюю историю нашей планеты разрушило и обратило в прах и пепел все великие завоевания мировой культуры.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 Но многие из их потомков, слепо, гордо, бесстрашно и по-своему трагически уверенные в божественности и неиссякаемости власти, почующие на них силу наследственной преемственности, отказались презрительно от общения с чернью, и никогда не переставали считать себя повелителями и отцами народа.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 Но это только на народе, перед посетителями парка. Оставаясь одни, в стенах богодельни они превращаются в сморщенных, кряхтящих, недужных старичков, завистливых, брончливых, подозрительных и черствых. Они садятся вчетвером за винт, два короля и два великих герцога, и пока идет сдача, Они спокойны, вежливы и любезно предупредительны, но давнишние взаимное раздражение, всегда накопляющиеся между людьми, долго и поневоле живущими вместе, скупость, нервность и вспыльчивость скоро перессорили их. И король Сардинский, отхаживая отыгранные трефы, изысканно любезно замечает герцогу сен бернардскому надеюсь, ваше высочество, что вы не задержали, как в прошлую игру, одну трефу про запас.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 А у девятки пик на крапе чернильное пятно, и, входя в маленькую сделку со своей совестью, тайно пользуются всеми этими наивными приметами. изредка во время обеда они, как индюки сквозь сон, еще произносят веские фразы «Мой народ и моя армия! О, если б вы знали, как обожали моего отца подданные!» Они и до сих пор, я могу вам дать прочитать письмо, полученное мной от моей партии, не знаю только куда, я его девал. Да, и до меня дошли сведения, что у меня в моих горах идет сильное брожение. Люди должны же когда-нибудь одуматься и возвратиться к законному порядку вещей. Но никто этого бормотания не слышал, и никто, даже услышав, ему не верил. У них, у всех взятых вместе, остался лишь один верный, поданный, убежденный сторонней королевской власти, и глухой, полуослепший, почти столетний прислужник, бывший солдат. Их мелочная пустяковая жизнь вся переполнена сплетнями, интригами, взаимным подглядыванием и подслушиванием. Они засматривают друг другу в чашки и горшки, в столики под одеяло и в грязное белье. Упрекают друг друга болезнями и старческим безобразием,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 Они подбирают на улицах и на площадях ее газетные и устные сплетни и обольщают своих старых детей неизбучными надеждами, и вместе с ними вслух мечтают о том, как они подымут в своей стране травосеяние, как нужно и важно для государства разведение чернослива швейцарских роз, лимбургского сыра, спаржи и ангорских котов. После таких разговоров бедные старые короли видят во сне фейерверки, парады, знамена, балы, торжественные выходы, ревущие от восторга толпу. А утром многие из них после беспокойного сна принимают горькую воду, вся богодельная от скуки следит за исходом лекарства. И вот по-прежнему, как и тысячи лет тому назад, наступила весна.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 Точно сквозь сон слышал он знакомые фразы, которыми при виде его обменивались редкие прохожие. Это король Трапезунский. Посмотри в Национальном музее портрет его прапрадеда Карла двадцать пятого, прозванного неукротимым. Одно и то же лицо. Ты слыхала его предка Альфонсе XIX? Он разорил всю страну в угоду французской актрисе, своей любовнице, и дошел до того, что сам продавал шпионам иностранных держав планы своих укреплений.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 И вдруг он услышал над собой нежный детский голосок и поднял склоненную вниз белую голову. — Милый дедушка, а чего вы всегда такой скучный? Вас обижает кто-нибудь? Дедушка, позвольте вам подарить вот это сахарное яичко. Нельзя грустить такой прелестный праздник.